Глава 5. Основные направления и принципы когнитивно-поведенческой психотерапии. Самые популярные школы когнитивно-поведенческой терапии. Самыми популярными и фундаментальными школами в этом направлении психотерапии являются рационально-эмоционально-поведенческая терапия Альберта Эллиса, когнитивная терапия а а р о н Бека и терапия реальностью. или «Теория выбора» Уильяма Глассера, об основных принципах и подходах которых речь еще пойдет далее. Базовые положения и постулаты когнитивно-поведенческой терапии. Принципиально важно озвучить три базовых положения когнитивно-поведенческой психотерапии в емком и концентрированном виде. Мысли влияют на эмоции и поведение человека.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 Сформировавшиеся иррациональные верования, самоподдерживающиеся автономные структуры и механизмы, которые поддерживают их в настоящем, отличаются от механизмов, вызвавших их развитие, поэтому важно фокусироваться на анализе настоящего. Иррациональные верования могут быть идентифицированы и изменены, что, собственно, и является главной целью психотерапии. Ключевая переменная.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 Между стимулом и реакциями важную роль играет организм — S.O.R., а именно отношение человека к тому или иному активирующему событию — A. В виде его мыслей и убеждений — B. Создающих эмоциональные, телесные и поведенческие последствия — C. В русскоязычном пространстве формула ABC описывается с помощью аббревиатуры SMER, расшифровывающейся следующим образом. События, мысли, эмоции, реакции. Телесные и поведенческие. Примечание. Модель ABC является разработкой Альберта Эллиса и представляет собой методологический базис рационально-эмоционально-поведенческой терапии, сокращенно РЭПТ. СМЭР является протоколом Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии номер 1, разработанным представителем этой ассоциации врачом-психотерапевтом Дмитрием Викторовичем Ковпаком в 1999 году. Вторичные нарушения. Смотрите рисунок номер 4 из приложения к аудиокниге. Однако по поводу эмоций C, являющихся следствием мыслей B о каком-либо событии A, У людей нередко возникают вторичные мысли биштрих, приводящие к вторичным эмоциям сиштрих. В этом случае таким событием эштрих выступает изначальная эмоция си. Например, тревога си, возникшая из-за катастрофических мыслей би во время п о л е т а на с а м о л е т е э. может трактоваться человеком как признак сумасшествия биштрих что п р и в е д е т к эмоции стыда или усилению изначальной тревоги сиштрих в этом примере вторичным событием эштрих является изначальная эмоция тревоги си естественно что вторичные мысли биштрих приводящие к вторичным эмоциям сиштрих могут возникать не только по поводу эмоциональных, но и по поводу телесных и поведенческих реакций Си равно Эй штрих. Например, учащенное сердцебиение, Си равно Эй штрих, являющееся телесным проявлением тревоги, может интерпретироваться человеком как предвестник сердечного приступа, Би штрих, что приведет к усилению тревоги и вызову бригады скорой помощи, Си штрих. Или, скажем, повышение голоса на родную сестру, Си равно Эй штрих, выступающий поведенческим следствием гнева, может осмысливаться человеком как недопустимое и аморальное Би штрих, что вызывает чувство вины, которое повлечет за собой извинения перед сестрой Си штрих. Взаимоусиление мыслей и эмоций. Смотрите рисунок номер пять из приложения к аудиокниге. Необходимо также заметить, что эмоции Си, вызываемые мыслями Би, могут усиливать веру в исходные умозаключения Би и отчасти способствовать возникновению новых мыслей Би-штрих. В свою очередь, появившиеся новые мысли Би-штрих могут усиливать изначальную эмоцию Си и приводить к вторичной эмоциональной реакции Си-штрих и так далее. Например, эмоция тревоги C, вызываемая мыслью «я завалю экзамен», B, усиливает веру в исходную мысль B за счет так называемой эмоциональной аргументации. Если я тревожусь об экзамене, значит вероятность провала выше и отчасти обусловливает возникновение вторичной мысли «я ни на что не способен», B'. А вторичная мысль «я ни на что не способен» — «би штрих» — обострит изначальную тревогу «си» и породит э м о ц и ю подавленности «си штрих» и так далее. Помимо этого у человека могут возникать как умозаключения о мыслях вторичные «би штрих», так и чувства по поводу эмоций, так называемые мета-эмоции «си штрих». В последнем случае человек может, например, переживать из-за тревоги и с п ы т ы в а т ь вину по поводу гнева, что нередко ведет к более серьезным проблемам, чем изначальные негативные эмоции. Азбука жизни. Смотрите рисунок номер 6 из приложения к аудиокниге. Основоположник рационально-эмоционально-поведенческой терапии, РЭПТ, Альберт Эллис подчеркивал, что формула ABC —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 Эффективные рациональные убеждения, формулирующиеся в результате диспутирования и р а ц и о н а л ь н ы х верований. F – функциональные, эмоциональные, телесные и поведенческие реакции, являющиеся следствием эффективных рациональных убеждений. Три уровня инсайтов. В качестве обобщения стержневых постулатов и принципов когнитивно-поведенческого подхода могут служить выделенные Альбертом э л ь с о м три уровня инсайтов. первое События способствуют эмоциональным и поведенческим последствиям, но то, как люди думают о событиях, помогает понять, почему они функционируют именно так. Второе. Способ мышления сформирован в прошлом, но в настоящем существует продолжающееся самовоспитание способов мышления и системы убеждений, поддерживающих человека на уровне, свободном от нарушений и дисфункций. Третье. Инсайтов недостаточно для изменений. Человеку важно практиковать способы изменения дисфункционального мышления и поведения с целью улучшения уровня функционирования.